тринадцатый год богобоязненного царя Иосии из Иудейского царства Иеремия получил от Господа поручение с предупреждением указать подданным этого царя на то, что царство Иуды будет низвергнуто и что на его столицу Иерусалим и на всю землю найдет ужасное опустошение. Они должны были очень серьезно отнестись к этому предупреждению, потому что предсказания пророков Господних за все восемь веков хождения Израиля с Богом всегда сбывались. Поколение, жившее во время сорокалетней проповеднической деятельности Иеремии, было, однако, равнодушным по отношению к этим предупреждениям. Они не послушались его». Быть равнодушным означает быть без интереса или без участия по отношению к чему-нибудь, рассматривать что-либо как незначительное или неважное. Отсутствие интереса у жителей Иуды объяснялось, наверное, некоторым эгоизмом, делавшим их глухими по отношению к предупреждениям Иеремии.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 Если мы перенесемся мысленно во времена Иеремии, то мы можем увидеть, что было глупо со стороны иудеев не слушаться этого пророка. И вот так как это время находится в прошлом, мы знаем, что предупреждение Иеремии было хорошо обосновано, Иерусалим был, наконец, разрушен, и вся область царства Иуды была опустошена в течение семидесяти лет, как это и предсказал Иеремия в двадцать пятой главе одиннадцатом стихе. Он был, может быть, Посмешищем тогда для людей, которым он проповедовал, но когда наконец нагрянуло это несчастье, о котором он предупреждал, его слова исполнились, стало ясно, что равнодушие людей было их глупостью, но разве сегодня холодок равнодушия не одолевает многие сердца людей?» Иногда случается, что даже члены собрания христиан допускают охлаждение своей первоначальной любви к истине до той степени, что о них в порубы пришлись слова Спасителя, которые он сказал Ладикийской церкви. «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». То есть о жизни таких верующих нельзя сказать ничего определенного. Она не имеет ни оживительно горячего действия, ни освежительно холодного эффекта. Жизнь и служение их... Если оно вообще есть, тепловато, оно слишком посредственно, чтобы быть угодным Богу. Они стали как собрание владики, бывшее равнодушным по отношению к полученному от Бога поручению и дающим жизнь истинам, которые он доставлял ему. Так будет и с так называемыми христианами, являющимися равнодушными, наверное, и в наши дни, разве только они не изменят свои жизненные принципы, прежде чем настанет день Суда Божья. Равнодушие опасно потому, что является одной из уловок сатаны, которую он нам предлагает. Успокаивая себя золотыми стихами из Библии, говорящими об обетованиях Божьих, приятно звучащими на слух, мы можем при этом забыть, что эти обетования предполагают определенные условия, которые мы обязаны выполнить. Большинство Божьих обетований в Его слове условны, они указывают на необходимость нашей верности Ему». Смерті йду наступає на зло, І скорб'є і страдання дорога На душе у мене і тепло, і світло, тому що я мертвий. Против істинний войско ведет сатана, Духи зла ополчились, як звери. Ждет мене впереди неземная страна, Потому, що я в Господа верю. Ждет мене впереди неземная страна, Потому, що я в Господа верю. Я ж, що мені можна, і що мені незвьо, знаю, що хорошо і що плохо. Знаю, що на землі существують люди, тому що я верю Встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога. Как подумаю я, что есть новыйщий Бог, и я счастлив, что верую в Бога. Как подумаю я, что есть новыйщий Бог, и я счастлив, что верую. Равнодушие также часто становится причиной уныния среди других христиан. Видя ваше равнодушие к служению и христианскому труду, слабый верующий может прийти к заключению, что труд для Христа напрасен и бесплоден сам по себе, и тогда дьявол будет только лишь торжествовать по поводу такого вывода. Моисей когда-то унывал и думал, что нет смысла говорить с фараоном, так как израильтяне — его собственный народ — Ведь все равно не будут слушаться Его. Вот как Он это сказал в книге Исход, 6 глава, 12 стих. Вот, сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня Фараон? А я ведь не словесен. Господь, однако, не хотел, чтобы Он молчал. Несмотря на отношение народа, Он велел Моисею возвещать порученную ему весть. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, сказал Господь в книге Исход. 7 глава, 2 стих. И он так и поступил. Он дал внушительное свидетельство за истину об истинном Боге. Также и пророк Илья пришел в уныние из-за казавшейся безысходности его проповеднической деятельности. Население Израильского царства оставалось равнодушным по отношению к его стараниям привести их назад, к истинному поклонению. Охотнее всего он оставил бы свои старания и пошел бы куда-нибудь, чтобы умереть, об этом он сам говорит в Третьей книге царств, в 19 главе. Но Бог посылает его обратно, чтобы завершить начатое дело. Эти мужи Божьи не поддавались влиянию равнодушия других до той степени, что они стали бы полностью бездеятельными, Мы также должны помнить о деморализующем действии равнодушия. Равнодушие может привести даже к тому, что кто-нибудь может отступить от Бога и от пути, ведущего к вечной жизни. Гибельное влияние равнодушия можно успешно преодолеть выдержкой, то есть тем, что мы не опускаем рук в служении Богу. С равнодушием, так же, как и в гонениях, необходимо быть полным решимости терпеть, несмотря ни на что». Так как первые христиане терпели в преследованиях, вызванных против них римской державой в течение приблизительно 280 лет с различными промежутками времени, то они одержали, наконец, победу. Наши обстоятельства сегодня иные, чем у ранней церкви, но нам также нужны стойкость и выдержка, чтобы иметь постоянство служения. Мы читаем во втором послании к Коринфянам 6 глава стих 4, но совсем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении. Может случиться, что кто-либо стал жертвой гибельного влияния равнодушия сегодня, потому что это влияние очень коварно. Его можно сравнить с термитами, которые выдалбливают опорные колонны строения. Со временем этот дом обрушится, потому что его несущие элементы ослаблены. Это может случиться и с несущей конструкцией или опорами нашей веры, если мы допустим, что нами владеет влияние равнодушия. Апостол Петр указал на то, что наша вера должна устоять перед различными испытаниями. Он писал...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 Испытанием, которое вызвано равнодушием. Несмотря на то, что еврейские пророки предсказали пришествие Иисуса Христа уже многие столетия тому назад, Христос постоянно встречал равнодушие своего народа во время своей деятельности на земле. Даже в своем родном краю, в Галилее, где он нашел многих людей, с радостью принявших его, имелись целые города, которые не желали прислушаться к его проповеди, как, например, Харазин, Капернаум, Вифсаида и даже его родной город Назарет. И даже Иерусалим относился к нему так же равнодушно, как он относился более 600 лет прежде к пророку Иеремии. Поэтому Он, Христос, сказал этому городу так, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Евангелие от Луки 13:34. Тем, что он и впредь исполнял доверенное от Бога поручение, хотя жители Иерусалима не слушали его, он дал нам прекрасный пример. Он боролся с их равнодушием, проявляя терпение. Пример Сына Божьего в борьбе с людским равнодушием побуждает и нас не ослабевать, но, напротив, заглянуть в наши сердца и определить, не веет ли и там холодным душком равнодушие к вечности, к служению, к Богу. Отнесемся же серьезно к Библии и к ее наставлениям, дабы нам не пасть жертвой собственного безразличия».